Глава пятнадцатая. Джейн. Мы с мамой идем по поляне. Что-то меня настораживает, но я не могу понять, что именно. Здесь тепло, солнечно, вокруг много цветов. Я опускаюсь на землю и начинаю срывать цветы, чтобы сплести венок. Они такие красивые. Мама улыбается. «У тебя обязательно получится», — говорит она, абсолютно уверенная в своих словах. Мама тоже начинает срывать цветы, но вдруг ахает и обеспокоенно что-то ищет среди травы. «Помоги мне, Джейн, найди!» «Что найти?» «Найди ее!» «Что найти? Сережку?» «Нет, Джейн, помоги мне!» Мама становится нервная, раздражительная. Вдруг я осознаю, что здесь не так, а цветов нет никакого аромата. Я хмурюсь, и мир вокруг становится шатким, тени сгущаются, просьба мамы помочь переходит в умоляющий крик, небо затягивается тучами, деревья вокруг поляны плотнее прижимаются друг к другу и надвигаются на нас, оставляя все меньше свободного пространства. «Нет, тебя нет, ты ведь умерла!» Бросаю начатый венок на землю. Она продолжает искать, не обращая на меня внимания. «Мама!» Кричу я, и по щекам катятся слезы. «Мама!» Кричу, что есть сил. Она поднимает на меня взгляд стеклянных глаз и успевает прошептать. «Найди Сару!» Прежде чем пространство сужается настолько, что тени от деревьев поглощают нас. «Джейн! Джейн!» Я пытаюсь отдышаться и прийти в себя. «Кто я? Где я? Почему здесь?» «Джейн! Все хорошо! Я рядом!» Голос Стивена помогает быстрее вернуться к реальности. Он обнимает меня так крепко, словно я могу неосознанно причинить кому-нибудь вред. У меня все лицо мокрое от слез, сердце бешено колотится. «Что тебе приснилось?» Стив отстраняется, как только напряжение покидает мое тело и внимательно смотрит, ожидая ответ. «Я не в силах пока пересказать увиденное». Слишком сильные эмоции. В голове на повторе лишь два слова. «Найди Сару». «Найду. Обязательно. Чего бы мне это ни стоило. Я верю, что это не просто сон. Это подсказка. Она нашла меня. Она смогла». «Джейн?» «Да, да». Возвращаюсь я к Стиву из своих мыслей. «Страшный сон». «Где Леона? Она бы обязательно пришла, будь она дома». Раньше она всегда приходила ко мне, когда мы жили вместе. Замечаю, что Стив одет. Ты куда-то собрался? Я уже пришел. Выходил подышать. Подышать? Дома и так воздух свежий. Перед сном только окна закрыли. Не может спать на новом месте? Стены давят. Леон увидел. Он отрицательно покачал головой. Пойду попью. Может, тебе принести? «Нет, я сама. Мне надо пройтись, окончательно прийти в себя. Иду на кухню, по пути везде включая свет. Страх и сна до сих пор ушел не весь. Воду беру из холодильника, чтобы точно освежиться». «Ты не спишь?» – удивляется сестра, входя в дом. «Противная кошка!» Кики проскакивает в дом до того, как дверь успевает закрыться. Замечаю, что Леона в футболке, ключи от машины на тумбочке – Значит, она была у дома. Как они со Стивом могли разминуться? Или он мне не сказал правды? О чем вы говорили? Не смотрю ей в глаза, чтобы не выдать себя. Обмануть сестру не так-то просто, но я пару приемов знаю. Несколько секунд томительного ожидания, и вот она раскрывает карты. Дала ему пару советов и посоветовала этих советов придерживаться. Масло масляное. Она выдает натянутую улыбку. И что за советы? Если кратко, не обижать тебя. Но у нас и так все хорошо. Леона шумно вдыхает и выдает самую неуверенную улыбку, которую я только от нее видела. Я просто должна была сказать ему это, как единственный твой старший родственник. Что же, теперь ясно. Это хотя бы прояснило ситуацию, почему Стивен не рассказал об их разговоре. Обычно такая беседа происходит с отцом девушки за закрытой дверью кабинета. Ну, раз у меня нет ни отца, ни кабинета, будем считать, что разговор состоялся. — Ты плакала? — щурится сестра, готовая прямо сейчас ответить за свои угрозы и наподдавать Стивену. Сон приснился. Отпиваю холодной воды, потому что меня вновь бросает в жар. Страшный. Она медленно кивает, словно думая, поверить мне или нет. Он правда хороший, добавляю я, закручивая бутылку. Ты любишь его? Одномоментно жар меня отпускает, и на смену ему приходит ощущение холода. Я ощущаю голыми ступнями ледяной кухонный пол, мокрый от пота спиной сквозняк от окна, И даже заплаканные щеки теперь чувствуют ночную прохладу. Руки покрываются гусиной кожей, взгляд бессвязно бегает по комнате. Да? Леона поджимает губы и кивает. Хорошо. Она вдруг хмурится. Но если он тебя обидит... Сестра не договорила. Но это и не нужно.